Вечером, после того, как ткачи поджарили над костром мясо, рыбаки, рыбу, а Луис испек яйца и речные водоросли, которые нашел вполне съедобными, он отправился к утесу. Усевшись под ним, Луис полмал с себя на том, что оглядывается в поисках мелодиста. Он не обнаружил никаких признаков присутствия гула, но понимал, что тот где-то здесь и все слышит. Парящий в воздухе промышленный центр был пустым и безжизненным, когда Луис видел его в последний раз. Сейчас же его изображение в птеригийном окне, лучше всех спрятанного, сверкало многочисленными огнями. — Твоя взяла, — проговорил Луис в воздух. — Я должен знать, как это произошло. Изображение дрогнуло. Глава четырнадцатая. Вторжение. Заостренные когти замерли на ее руке. Горющая труба? — шепотом спросила она. — Это орфист. Моя жена будет остальных. Вала Вирджилин ты должна увидеть это. Ей казалось, что она едва успела закрыть глаза. У других раз были свои понятия важности происходящего, и торговцам приходилось приспосабливаться. Темная ночь и ливень. Сквозь пелену дождя смутно виднелось теневое гнездо. арфис снова вернулся в круизер. Внаружи вышли Васт и Рейдж, Барак следом за ними. — Что случилось, госпожа? — поинтересовался Барак. — Я ничего не вижу. К ним подошла Варви и стала рядом. — Там, внизу, темно и мрачно, — проговорила она. — Я знаю, — отозвалась Валавирджилин. — Наклонная дорога. — Валавирджилин, ты действительно ничего не видишь? — Не только наклонная дорога, весь город немного опустился вниз. — Надо же, Манак! — Ты был прав. Из второго круизера высыпали наружу все гоминиды, изумленно глядя наверх и оживленно переговариваясь. Они видели не больше Вала Вирджили, но орфист, стоявший рядом с Варви, говорил. — Да, действительно, не почудилось. Вампиры пытаются допрыгнуть до ската. Для них он все еще слишком высоко. Пройдет не так много дыханий, и вампиры до него доберутся. — Это теггер воскликнула Варви. — Его рук дело. «Но ведь вампиры заберутся вверх по скату!» — подивилась Вала Верджилин. Неужели это правда? Произошедших изменений не видел никто, кроме варвии и Гулов, но даже они не могли с полной уверенностью утверждать, что вьющаяся спиралью наклонная дорога опускается. «По машинам!» — скомандовала Вала Верджилин. «Отставших ждать не будем. Садитесь к круизеру и вооружайтесь. Мы едем!» Теггер лежал на животе, заглядывая за край дока. Он видел не так уж много вампиров. Для охоты эта территория им не слишком годилась. Единственной возможной добычей были одурманенные пленники, находящиеся в тени. Здесь же находилось несколько отчаянно оголодавших особей, готовых изловить хотя бы зверя, чтобы напиться крови. Не было темно там уже же из-за дождя видимость ухудшилась. Но он безошибочно узнал медленно катившиеся круизеры. Огромные колеса проседали в песке и грязи. Четверо вампиров устремились к первому круизеру с быстротой глинеров и начали карабкаться наверх к скамье управления. Глинеры с вокруг рта полотенцами и мечами в руках спрыгнули с орудиной башни на платформу. Парум шагнул с кормы, размахивая чем-то вроде жезла. Мгновения ока, нападавшие, были отпрошены. Еще мгновение, и двое убиты, а двое обратились в бегство, и жезл Парума настиг одного. По спине Тегера пробежала озноб. Он ждал этого. Большую часть дня он провел, отыскивая щиты управления, содержавшие схемы, открывая их и проверяя, для чего эти схемы предназначены. Теггер научился распознавать по виду схемы, управлявшие освещением. Эта панель управляла освещением со стороны дока. Он уже поместил туда полоски ткани Вала Вирджилин и слегка ударил по двум переключателям, и в доке стало светло, как днем. Слегка прищурив глаза, Теггер направился в темноту, в сторону наклона дороги ската. Постоял мгновение, чтобы вернулось ночное зрение, и поглядел вниз. Он ощутил толчок, когда скат коснулся земли. Вампиры карабкались вверх по виткам ската. Их было немного. Возможно, носы подсказали им, что поживиться тут особенно нечем, всего лишь один мелкий красный пастух, и больше ничего. Тегер неторопливо приступил к разжиганию факела затем отложил его в сторону и снова глянул вниз около тридцати молодых вампиров и подростков не спеша забирались по скату о чем они думали появилась дорога там где ее раньше не было но добычий не пахнет стоит пойти посмотреть на лучшее не первым о свет больно Они сгрузились на витке ската под ним, закрывая лица руками. «Интересно, удержат ли их огни Дока?» — подумал теггер Прямо в лицо ударил запах вампиров. Инстинкт подказывал «Сделай что-нибудь!» Инстинкт же призывал его спуститься вниз, но теггер не мог. «Не мог!» Он быстро раскрутил факел вокруг головы и метнул огненный шар на уровень ниже. Все бледные лица резко отшатнулись. Большинство торопливо побежало по скату вниз. Несколько вампиров оказались в западне между факелом и огнями дока. Теггер понёсся прочь. На краю дока он наклонился и глотками торопливо вдыхал чистый воздух. Круизёры были уже близко, на расстоянии двух-трёх сотен дыханий. Вампиры нападали на них, с каждым дыханием все в большем количестве. Воины держали оборону по краям машин. Глинеры кололи копьем между колоннами ног травяных великанов, а сами великаны стреляли из арбалетов в более отдаленных противников. Над бормотанием реки до тегера доносились едва слышные звуки мелодии, которую с орудийных башен дуэтом играли гулы. «Почему молчат пушки?» Может, Валаверджилин приказала не стрелять из них, чтобы не переполошить сразу все гнездо? Но число вампиров все возрастало. Река впадала в темноту. За ней последовали и круизеры. Темнота. Внизу под ним царила черная темень. Вампиры в ней прекрасно ориентировались. Гулы, сидя на управляющих скамьях, могли указывать, куда направлять круизёры. Но все остальные в темноте ничего не видели. Он мог помочь, если соберет воедино всю силу духа. А еще ему понадобится меч. Вала Вирджилин правила одной рукой, в другой держала ружье. Барак сидел рядом с ней, развернувшись назад. Сквозь повязанное на рот и нос полотенце она вдыхала запах травы. Терл был прав. Трава оказалась эффективнее топлива. Впереди возникло бледное лицо. Она выстрелила, удерживая ружье двумя руками, и снова взялась за руль, прежде чем круизер успел свернуть в другую сторону. Послышались выстрелы других ружей. Барак забрал у нее ружье и вручил другое, заряженное. Шум выстрелов заставил вампиров отступить, и круизеры вкатились в темноту. Парящая фабрика ярким созвездием сверкала над головами. Вала почти ничего не видела, но знала, где находится скат, и вела машину именно к нему. Насколько упорно будут сражаться брошенные вампиры, теперь, когда видеть могут только они? Вала Вирджилин направляла машину прямо в черное зловоние, пахнущее точно так же, как все кладбища подаркой. Лучшей защитой должно было бы стать отвращение, но этого не случилось. Как всегда, истинным врагом было все возраставшее желание заняться с сексом, прямо в разгар сражения. Орфист прервал странную причудливую мелодию и крикнул. «Госпожа, направляй левее, левее, а потом резко сверни направо и въезжай на скат. Учти, на скате вампиры».